Фьючерсы на нефть Перейдем к рынку нефти. Раньше фьючерсы на нефть торговались на Нью-Йоркской товарной бирже, но сейчас Чикагская все скупила. Я уже рассказывал про СМИ и Глобакс. Для нефти был весьма интересен 2011 год. Нефть тогда торговалась по 100 баксов за бочку. Кстати, рынок нефти и рынок еды взаимозависимы. Сейчас из РАПСа делают спирт и добавляют в дизельное топливо, то есть это замена для нефтепродуктов поэтому рынки зависят друг от друга. Нефть – это энергия, а от энергии зависит вся мировая экономика. Тогда было землетрясение и цунами в Фукусиме, люди в очередной раз напряглись по поводу атомной энергетики, и нефть подросла. Трейдеры пытаются предугадать, что будет дальше, и это отражается в ценах на фьючерсы. Нефть – очень важный товар, такой важный, что фьючерсы на нее торгуются аж на 8 лет вперед, основная торговля сосредоточена на ближних датах, но все же. Общая стоимость нефти в толще нашей планеты оценивается примерно в 100 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП любой страны, даже Америки. Там около 70 триллионов. И те, кто добывает эту нефть, внимательно следят за фьючерсами. Так же, как и наш торговец рисом, покупатель нефти нуждается в ней регулярно. Кто покупает сырую нефть? Перерабатывающий завод. У них большое производство, и они гонят. Они следят, чтобы им все привозили вовремя, за опоздание штраф, и на их конкретный склад, чтобы не впарили шнягу, там сложные контракты. Поэтому как определить цену на нефть? Да хер его знает? Никак. Слишком много разных факторов. Существует спотовый рынок нефти, но он только для излишков. Что может произойти? По ошибке кто-нибудь привез в порт чуть больше нефти, чем продал по контракту. Куда девать остатки? Можно продать на споте. Но этот рынок очень маленький и ненадежный. Никогда не знаешь, что там за нефть и сколько ее. Короче, выходит, что когда люди говорят о ценах, речь всегда о фьючерсах. Имеется в виду ближайший фьючерс на один месяц. Уравнение фьючерс равняется споту, помноженному на сумму ставки и хранения, держится не всегда, а только когда есть запасы товаров, когда его можно хранить. Хотя можно сказать, что оно держится и в случае бэквардации потому что в некотором смысле цены на хранение могут быть отрицательными. Просто даже если будущая нефть дешевле текущей, заводы все равно должны держать у себя запас. Практически всегда останавливать производство на короткий срок дороже, чем продолжать его в убыток. В таком случае хозяин фабрики не позволит цистернам опустошиться, он будет держать некоторое буферное количество про запас. Это означает, что фактически у него будет отрицательная цена на хранение. Еще есть фактор кораблей. Сейчас нефтяные супертанкеры настолько огромны, что хранят в себе какой-то невообразимый запас нефти – сотни миллионов баррелей. При сильном контанго может оказаться выгодным не выгружать нефть на берег, а дать танкеру несколько дней или недель постоять на якоре.